Глава 5. Моппо назначается царским врачом. Теперь ты знаешь, отец мой, при каких обстоятельствах моя сестра Балика и я Моппо поселились в Крали Чеке по прозвищу Лев зулусов. Ты, может быть, спросишь меня, чего я так долго остановился на этом рассказе, столь похожем на все рассказы наших племён это ты увидишь впоследствии, так как из этих обстоятельств произошло подобно тому, как происходит дерево из семени, история рождения Будалио, умасла Погаса, умасла Погаса, убийцы и Нады прекрасной, историю любви которых я хочу вам рассказать. Дело в том, что Нада была моей дочерью, а ум слапогос что известно лишь немногим был никто не иной как сын царя чеки рождённый от сестры моей балики когда балика оправилась от усталости её прежняя красота вернулась и чака взял её в жёны в число женщин которых он называл сёстрами Что касается меня, то Чека взял меня в число своих врачей и так остался доволен моими медицинскими познаниями, что со временем возвёл меня в достоинство главного врача. Это был важный пост, занимая который в течение нескольких лет я стал обладателем многих жён и большого количества скота, но звание это влекло за собою большую опасность. Встав утром здоровым и сильным, Я не мог быть уверен, что ночью не буду представлять из себя окоченело его трупа. Многих своих врачей Чека убивал таким образом. Как бы хорошо они его ни пользовали, их постигала та же участь. Неминуемо приходил такой день, когда царь чувствовал себя нездоровым или не в духе и принимался за истязание своего врача. Мне же удалось избежать такой участи, во-первых, благодаря моим медицинским способностям, а во-вторых, в силу клятвы данной мне Чекой, когда мы оба были детьми, дело дошло до того, что куда бы ни шёл царь, за ним следовал я. Я спал рядом с его шелошём, сидел за ним во время советов, в битве я находился всегда при нём. О, эти битвы! эти битвы в те времена люди умели сражаться, отец мой. В те дни коршуны тысячами сопровождали наши войска. Гиены стаями ходили по нашим следам, и все были удовлетворены. Никогда не забуду я первую битву, время которой я находился рядом с Чэкой. Это было вскоре после того, как царь построил себе новый град на берегу реки у малотуза в это самое время вождь Цвид в третий раз пошёл войной на своего соперника. Чака выступил ему навстречу с десятью отрядами, около 30.000 человек, впервые вооружённых короткими копьями. План местности был таков: на длинном отлогом холме как раз против нашего войска расположились отряды Цвида. Их было 17 от этой массы чернокожих сама земля казалась чёрной мы тоже расположились на противоположном холме нас разделяла небольшая долина с ручьём посредине всю ночь наши костры освещали долину всю ночь песни воинов раздавались по холмам наступил рассвет валы замычали войска начали подниматься Воины Бодров вскакивали на ноги, стряхивая утреннюю росу с волос и щитов. Да, они вставали, вставали и радостно готовились идти на верную смерть. Отряды один за другим становились в боевой порядок. Утренний ветерок своим лёгким дуновением освежал их. Перии, украшавшие их головы, слегка колебались. Эти перья склонялись, как после засеянной травы уже готовый к жатве за холмом загоралась заря смерти она отражалась красным светом на медно-красных щитах место битвы тоже приняло красный оттенок белые перья вождей казалось тоже окрасились багровым цветом они знали значение этого цвета они видели в том предзнаменовании смерть и что же храбрецы смеялись от радости при мысли о приближавшейся битве что такое смерть разве не хорошо умереть под ударом копья что такое смерть разве не счастье умереть за своего царя Смерть есть оружие победы. Победа будет невестой каждому из них в эту ночь. О, как нежна её грудь. Вчу раздаётся воинственная песня ингомо, звуки, которые приводят в выступление бойцов. Нас сначала раздаётся слева, и как мяч перекатывается от одного отряда к другому, вдруг Чека гордо выступил из рядов, в сопровождении меня и своих военачальников. Он гордо выступал, как большой олень. В глазах его отражалась смерть. Он втягивал в себя воздух, раздувая ноздри, и в воздухе этом носились смерть и убийство. Но вот он поднял своё копье, и сразу наступило полное молчание, только звуки песни ещё перекатывались по вершинам холмов. "Где же дети с вида?" громким голосом закричал он, голосом похожим на рёв быка. "Там, внизу, отец!" отвечали воины. Копье каждого воина указало на долину. Что же они не выступают? — снова закричал он. — Не стоять же нам здесь до старости? — О нет, отец! — ответили все сразу. — Начинай! Начинай! — Пусть отряд Умкланду выступит вперед! — закричал он в третий раз. Леж столь кон произнёс эти слова, чёрные щиты у мкланду выдвинулись из рядов войска. "Идите, дети мои", воскликнул Чека. "Вот неприятель. Идите и больше не возвращайтесь. Мы внемлем отецству" ответили они в один голос и двинулись по откосу, подобно бесчисленному стаду с остальными рогами. Вот они перешли поток, и только тогда Цвид как бы проснулся. Ропот пронесся по его войску, копья засверкали в воздухе. У-у-у, вот они идут, у-у-у, они встретились. Слышен гром их щитов, слышны звуки воинственной песни, ряды колышатся взад и вперёд ум кланду отступают они бегут они кидаются назад через поток правда только половина их остальные все мёртвы рёв ярости раздаётся в рядах войска один только чака улыбается расступитесь расступитесь «Дайте дорогу красным девицам Умкланду!» И с поникшими головами они проходят назад. Чека шепотом говорит несколько слов своим приближенным. Они бегут и шепотом передают приказание Мексиви, полководцу и остальным начальникам отрядов. Вслед за этим два отряда стремительно спускаются с холма. Другие два отряда бегут направо, а еще два отряда налево. Чека стоит на холме с тремя остальными. Снова раздается звук сталкивающихся щитов. А-а-а! Вот это люди! Они бьются. Они не бегут... Один неприятельский отряд за другим кидаются на них, а они всё стоят. Они падают сотнями, тысячами, но ни один не бежит. И на каждом из павших лежит по два мёртвых тела. О-о-о, отец мой. Из этих двух отрядов ни один воин не остался в живых. Это были все мальчики, но все дети царя Чеки. Сам мёкциво погребён под грудами своих мёртвых воинов. Теперь больше нет таких людей. Все они убиты. Все успокоились. Однако Чека всё ещё стоит с поднятой рукой, он зорко оглядывает и север, и юг. Смотри, копья блестят среди листвы деревьев. Передние ряды нашего войска сошлись с крайними отрядами неприятельского. Они убивают и их убивают. Но воины Цвида многочисленны и храбры. Мы начинаем терять сражения. Тогда ЧК-5 говорит одно слово. Военачальники слышат его. Воины вытягивают шеи, чтобы лучше услышать. Вот оно раздается, наконец. Вперед, дети племени Зулусов! Слышен рев, топот ног, копья сверкают, певицы. Перья развиваются, и, подобно реке, выступающей из берегов, или тучам перед бурей, мы обрушиваемся без разбора на друзей и врагов. Они спешно строятся, готовясь встретить нас, но поток уже пролетел, раненые приподнимаются и подбадривают нас, мы топчем все на пути своем, что нам до них нет. Они не могут больше биться, навстречу нам стремится цвит. Мы сталкиваемся, подобно двум стадам разъяренных быков. Фу, отец мой, больше я ничего не помню. Все окрасилось в багровый цвет. О, это битва, это битва! Мы отбросили их. Но когда нам удалось одолеть врага, ничего не было видно. Откос холма, казалось, пылал и чернел. Немногие спаслись бегством, да почти некому было и бежать. Мы пронеслись над ними, как огонь, и уничтожили их. Наконец мы остановились, ища взором врага. Все были мертвы. Войска Цвида не существовало больше. Началась перекличка. 10 отрядов видели восход солнца, и лишь 3 увидели его закат. Остальные были там, где солнце уже не светит. Таковы бывали битвы во времена царя Чеки. Вы спрашиваете, что стало с отрядом, обратившимся в бегство? Я сейчас скажу вам, отец мой. Когда мы вернулись в наш край, Чака призвал этот отряд и сделал ему перекличку. Он говорил с ними ласково, благодарил за службу, прибавив, что находит естественным, что девушкам делается страшно при виде крови и что они бегут назад в свои отряды. Тем не менее он приказал им не возвращаться, а они все же вернулись. Что же ему делать? С этими словами Чека закрыл лицо руками. Тогда воины убили их всех, около двух тысяч человек. Убили, осыпая насмешками и упреками. Вот как поступали в те времена с трусами, отец мой. После такого примера против одного Зулуса вступало в борьбу не менее пяти воинов всякого другого племени. Если бы даже десять человек вышли на него, то и тогда он не обратился бы в бегство. «Бейтесь и падайте, но не бегите!» Таков был наш девиз. Никогда больше при жизни царя Чейки... Поберждённый отряд не переступал врат царского краля. Эта битва была лишь одной из многих. С каждым навалунием свежие войска отправлялись обмывать свои мечи, возвращались лишь немногие, но всегда с победой и бесчисленным множеством захваченного скота. Избежавшие оссигая Составляли новые отряды, и хотя ежемесячно умирали тысячи, но войско царя Чеки все-таки росло числом. Вскоре Чек остался единственным вождем в стране, ум Судука пал, а за ним и Мансенгезе, ум Целикази отогнали далеко к северу, мастеване совершенно уничтожили. Тогда мы ринулись в эту сторону, Наталья. Когда мы появились здесь, нельзя было счесть народа. Когда мы ушли, кое-где можно было встретить человека, прячущегося в пещере. Вот и всё. Мущин, женщин, детей, всех стёрли с лица земли, никого не осталось в стране. Затем настал черёд у факу вождя амапондосов. Ах, где ты теперь, у факу? И так шло дальше и дальше, пока наконец сами зулусы устали воевать и самые острые мечи затупились.